Для царской России, к примеру, приток свежей голубой крови обеспечивали европейские соседи, прежде всего бесчисленные германские княжества. В такой островной и этнически замкнутой стране, как Япония, число аристократических родов ограничено, что ведет к нежелательным генетическим последствиям. Когда я приехал работать в Токио в 60-х годах, страна жила под впечатлением революционного брака тогдашнего наследного принца, а ныне императора Акихито. Впервые за многие века он женился по любви, ввел в семью простолюдинку, дочь предпринимателя, с которой познакомился на теннисной площадке горного курорта Каруидзава. Помнится, в год Токийской Олимпиады я подарил своей дочери модную тогда у японцев куклу, изображавшую четырехлетнего мальчика. Ее прототипом был принц Нарухито. Нынешний наследник престола воспользовался прецедентом, который создал его отец. В 1986 году он познакомился с Масако, дочерью профессионального дипломата, представителя Японии и ООН Хисаси Увады. В детстве она жила с отцом в Москве, ходила в советский детский сад, бойко говорила по-русски. Потом переехала с родителями в Соединенные Штаты, окончила Гарвардский университет. Получив еще и диплом Токийского университета, Масако прошла конкурс в японский МИД, успешно считала дипломатическую карьеру с занятиями спортом. Масако Оваада олицетворяет собой образ современной японской женщины, образованной, самостоятельной, энергичной. Будущий наследник престола влюбился в нее при первой же встрече. Но ему пришлось целых семь лет настойчиво ухаживать за своей избранницей, прежде чем та согласилась выйти за него замуж. История брака и отцовства наследного принца похожа на сюжет телесериала. Японцы, затаив дыхание, следят за развитием событий. Бурное кипение страстей в связи с прибавлением в императорском семействе имеет еще одну причину. Вспышка доброжелательных чувств по отношению к монархии воплощает общую мечту, можно сказать, национальную цель – преодолеть застой 90-х годов и вернуться во времена послевоенного экономического чуда. Жители страны восходящего солнца с горькой иронией сетуют нынче на то, что, утратив мировое первенство в массовом производстве автомашин и телевизоров, Они к тому же разучились производить потомство. Принцесса масако Вада, пожертвовавшая успешной карьерой и в 37 лет впервые родившая ребенка, стала вдохновляющим примером для своих соотечественниц. Японки, рожайте детей. С таким призывом обращается к женщинам от 20 до 35 лет, опубликованная правительством «Белая книга о реформе образа жизни». Официальные круги Токио обеспокоены тем, что при самой высокой в мире средней продолжительности жизни страна восходящего солнца имеет один из самых низких показателей рождаемости. На женщину детородного возраста в среднем приходится по 1,35 ребенка. Для нормального воспроизводства этот показатель не должен быть ниже 2,2. Стал быть, Японии грозит депопуляция. К 2100 году ее нынешнее население в 127 миллионов человек может сократиться до 67 миллионов, то есть уменьшится вдвое. Вот почему в документе правительства звучит призыв, словно позаимствованный из Ветхого Завета «Плодитесь и размножайтесь». Япония лидирует и по самому болезненному демографическому показателю. Доля стариков превзошла долю детей. Лица старше 65 лет составляют 18% жителей, а младше 15 лет – лишь 14%. Растет социальное бремя трудоспособного населения. В 2050 году доля стариков может достичь 32%, и тогда каждого пенсионера будут содержать уже не пятеро, а двое работающих японцев. Как говорится в «Белые книги», пришло время призвать японок раньше выходить замуж и больше рожать. В 1950 году средний возраст невест составлял 22 года, женихов – 26 лет. Нынче же он повысился до 28 и 32 лет, соответственно. Среди японок детородного возраста половина незамужних. В благополучной стране с наивысшей в мире номинальной зарплатой ежегодно появляется на свет 1 миллион младенцев, лишь половина прироста трудных послевоенных лет – когда численность населения была на треть меньше нынешней.